Глава 14. Южноморск. Наши дни. Рот Прокопчука, напоминавший красный порез на желтой коже, расплылся в широкой улыбке, высветив желтые кривые зубы. «Ба — Ба-ба-ба, кого я вижу? — он радостно всплеснул руками. — Сергей Ивашов, если мне не изменяет память. «Точно — Точно, — кивнул Сергей, стараясь сохранять вежливое выражение лица. — Это трудно, когда знаешь, что человек с первого раза не взлюбил тебя непонятно за что, может быть, за деньги отца, и сделает все, чтобы посадить. — Присаживайтесь, — Борис Павлович хихикнул. — Не надо было мне вас тогда отпускать. Мое чутье, а оно меня подводило крайне редко, подсказывало, что вы убили отца. Теперь укокошили мачеху, не так ли? — Нет, не так, — зло буркнул Сергей. — Чутье вас подвело, и очень сильно я никого не убивал. — Как же в таком случае вы умудрились второй раз оказаться на месте преступления? — не расставал майор. — Все очень просто. и Ивашов дернул плечом. Анфиса пригласила меня на ужин. Ваши оперативники опишут вам место преступления. В гостиной стул накрыт на двоих. Я пришел ровно в пять, но мне никто не открыл. Прождав сорок минут, я еще раз позвонил и увидел, что ворота не заперты, Ну и вошел на участок, подумав, что вдаваться отца решила пошутить. По этой же причине прошел в дом. Входная дверь, кстати, тоже была нараспашку. Потом стал осматривать дом, пока не обнаружил мачеху на втором этаже. И это чистая правда. — Допустим, — согласился майор, — почему же в таком случае вы сами не вызвали полицию, а пытались бежать? Сергей замялся. В наше время даже школьник, любящий смотреть детективы, знает, что признаваться в том, что ты первый обнаружил труп, чревато последствиями. Однако он не стал об этом говорить. Мне показалось, я услышал, как кто-то бежал по участку. Ивашов слегка покраснел, но смело взглянул в болотно-зеленые глаза, чтобы придать своим словам достоверность. Я выбежал из дома, вскочил на забор. «Ну а потом вызывать вас было бессмысленно», Вы подъехали сами. Но, повторяю, я не убивал. — Кто знает, кто знает, — промурлыкал следователь, что-то черкнув на листке. — Поговорим, когда судмедэксперт назовет время убийства. — Поговорим, — согласился Ивашов. Дынеобразная голова наклонилась на бок. — У вас был мотив, и очень веский, — радостно сообщил Прокопчук. — Правда, — в тон ему отозвался Ивашов, — и какой же? — Наследство, мой друг, наследство, — отозвался Борис Павлович. — Все деньги, деньги, проклятые деньги. Отец не воспитывал вас, мать не давала с вами видеться. Разумеется, при таком раскладе он ничего вам не оставил, и вы с этим не смирились. Сергей закинул ногу на ногу. — Почему вы в этом так уверены? Между прочим, мы с Анфисой не далее как завтра собирались к ее нотариусу. Я должен был подписать отказ от наследства. Отец не оставил завещание, и Анфиса переживала по этому поводу, в отличие от меня. Маленькие глазки болотного цвета потускнили. Фамилия этого нотариуса потребовал майор, не глядя на Сергея. Подозреваемый, идеально подходящий на роль убийцы, ускользал из рук. — К сожалению, я не знаю, — кротко сказал Ивашов. Анфиса подчеркнула, что хочет иметь дело только со своим нотариусом. — Кстати, за ужином мы собирались все обсудить. — Складно у вас, получается, должен заметить. Майор хлопнул костистым кулаком по столу. — Рассказы не пишете? — Никогда не пробовал, — оборвал его Ивашов. Прокопчук скрипнул зубами. — Знаете, Сергей Олегович, разговор между нами становится странным, вам не кажется, и поэтому я вынужден его прекратить. Я задерживаю вас пока на сорок восемь часов». — На каком основании? — поинтересовался Сергей, чтобы что-нибудь спросить. Он и без того знал, что у любого следователя есть возможность задержать подозреваемого ровно на сорок восемь часов. — Вам, как адвокату, полагаю, все известно, — презрительно буркнула дынеобразная голова. — Правда, по отзывам вы еще не брались ни за одно важное дело. Одни бракоразводные процессы. — Это верно. Сергей встал, увидев, что в кабинет вошел сержант. Если вам понадобятся мои услуги, обращайтесь. Если вы еще не развелись, уверен, это не за горами. Следователь сначала побледнел, потом посинел, но сдержался и повернулся к сержанту. Проводите задержанного в камеру. Равнодушный комвойный повел Сергея по коридору, сопровождаемый удивленными взглядами сотрудников. Видимо, удивление вызывал вид задержанного, одетого чисто и дорого. В камере, к счастью Сергея, никого не оказалось, и он присел на засаленное одеяло, закрыв глаза. Только сейчас молодой человек понял, как устал. Захотелось плюнуть на все, упасть на нечистое белье Нар и заснуть крепким сном. Однако Ивашов, подперев руками подбородок, принялся думать, как выкрутиться из непростой ситуации. Кто-то захотел его подставить. Это факт, и факт неоспоримый. Поэтому будет неудивительно, если оперативники найдут орудие преступления с отпечатками пальцев Ивашова-младшего. Как преступнику удастся такого добиться, Бог его знает, но это будет высший пилотаж. А еще он готов был поспорить, что время смерти Анфисы совпадет со временем его пребывания в доме отца. Это довольно веская улика не в его пользу. Купаясь в неутешительных мыслях, Сергей не заметил, как заснул, уткнувшись лицом в дурно пахнувшую подушку, и очнулся только тогда, когда сержант, постучав в дверь, крикнул «Ивашов, на выход!». Сергей продрал глаза, обратив внимание, что сквозь зарешоченное окно изолятора прорезался солнечный луч, а значит, утро уже наступило, и взглянул на часы. Господи, уже девять! Долго и крепко же он спал, не слыша тараканик бегов, не ощущая специфического запаха в камере. Вскочив с постели, молодой человек, как мог, пригладил вихры, попытался убрать ворсинки, прилипшие к брюкам, и вслед за конвойным вышел в коридор. В кабинете Прокопчука, такого же неопрятного, как и вчера, сидел ухоженный мужчина лет тридцати пяти, зачесанными назад светлыми волосами, в джинсах и рубашке в полоску. — Знакомьтесь, ваш адвокат, — проценил Борис Павлович сквозь гнилые зубы. Молодой человек привстал и протянул Ивашову руку. — Я Игорь Русланович Манько. Меня прислал Виктор Александрович Кондаков, — просто сказал он. Он узнал, что вас задержали совершенно несправедливо и просит, чтобы я помог вам выйти на свободу хотя бы под подписку о невыезде. Болотные глаза Проковчука округлились и стали, как пятерублевые монеты. — Эй, позвольте, господин адвокат, — буркнул он, — это почему же незаконно? — Вашего клиента застали на месте преступления. Причем он порылся в кипе бумаг, но остановился на верхней и, поднеся ее к глазам, видимо, близоруким, вытянул подбородок. — Вот, пожалуйста. Анфиса Егоровна была убита в половине шестого. Вопрос. Что делал в доме ваш клиент, обнаруженный полицией без пяти шесть? — Я полагаю, Сергей Олегович вам все объяснил, — вежливо отозвался Манько. — В деле есть его показания. Допустим, меня не устроило его объяснение. Борис Павлович скинул голову, тряхнув жидкими сальными волосами. И вы знаете почему. Нами были опрошены соседи. Они видели, что машина вашего подзащитного долго стояла у ворот, но был ли в ней водитель, не разглядели. Но, — попытался возразить Игорь Русланович, — однако следователь издал цокающий звук, наверное, призывая к тишине. Это еще не все. Вопрос в том, что никого другого, приходившего к Анфисе Егоровне в этот день, они не видели. Как утверждает ваш клиент, он услышал топот и побежал за предполагаемым преступником. Возле соседнего дома в это время гуляла няня с ребенком. Сергея Олеговича, мерившего высоту забора, она заметила, а вот еще кого-нибудь нет. — Но мы не знаем дом покойного Ивашова, — возразил адвокат. Если убийца был хорошо знаком с Анфисой, он знал, Как можно покинуть место преступления, никому не попадаясь на глаза? Скажите, ваши оперативники делали обыск на предмет нахождения черного хода? Прокопчук заморгал. — Вижу, не делали, — удовлетворенно констатировал Игорь Русланович, не дожидаясь ответа. — Что ж, это большое упущение. А скажите, было ли найдено орудие преступления? Судя по записям вашего медэксперта, женщину ударили по затылку тупым тяжелым предметом. Майор съежился, будто стал меньше и худее. — Вижу, не нашли, — продолжал добивать его Манько. — И тем более не нашли его у моего подзащитного. — Мы еще не исследовали его одежду на наличие крови жертвы, — вяло заметил следователь. Адвокат повернулся к Сергею и пробуравил его своими пронзительными серыми глазами с золотыми крапинками. — Вы прикасались к трупу? — Я пощупал сонную артерию, — признался его Ивашов. Молодой адвокат кивнул, довольный собой. Следовательно, могли остаться незначительные следы крови. — Вы готовы отдать одежду на экспертизу? — Конечно, — с готовностью кивнул Сергей. — Мне раздеться сейчас? — Я на всякий пожарный захватил вам сменную одежду, — улыбнулся адвокат. — Наверное, можете раздеваться прямо здесь. Майор сделал вид, что не слышит издевки в словах. Он вызвал эксперта, молодую девушку, явно недавнюю выпускницу вуза, и та аккуратно упаковала одежду Ивашова в пакет. Футболка и джинсы, предусмотрительно взятые Игорем Руслановичем, действительно пришлись в пору. — Значит, пока что я могу забирать моего клиента? — уточнил Манько. — Забирайте. Прокопчук придвинул Сергею документ. — Поставьте здесь свою подпись. Я надеюсь, вы здравомыслящий человек, и никуда не рванете из города до конца следствия. — Ну, конечно, — Ивашов начертал закорючку, встал, потянулся и неожиданно тепло улыбнулся следователю. — Я искренне надеюсь, что убийца моего отца будет найден. — Я тоже, — в тон ему ответил майор, но руку для рукопожатия не протянул. — Мне нужно в туалет, — выдавил Сергей, чувствуя поступившую к горлу тошноту. Наверное, сказывалось волнение. Справа, в конце коридора, адвокат Виктора Видимо, бывал здесь не раз. Ивашов побежал по коридору и дернул дверь с поцарапанной буквой «М». Там никого не было. Спокойно, прохладно. Почему в кабинете Прокопчука было так жарко? Или ему так показалось из-за сдушившей его ярости? Тошнота стала проходить. Сергей рванул ворот футболки, добрался до раковины, дрожащими пальцами повернул кран, подставив разгоряченную голову под мощную струю. Немного полегчало, уже не тянуло, как он выражался, излить унитазу душу. Он вышел из туалета, почти столкнувшись с ожидавшим его адвокатом. — Все нормально? Не дожидаясь ответа, Манько подтолкнул Ивашова к выходу, и молодой человек с удовольствием выскользнул на свежий воздух. — Огромное вам спасибо, — сказал он адвокату, с чувством пожав ему руку. — Передайте привет дяде Виктору. Впрочем, не нужно. Я сам ему позвоню, как только доберусь до дома. — Мне не стоило большого труда вытащить вас, — признался Манько. И этот бездарный следователь совсем слетел с катушек, если на голом месте решил упечь вас за решетку. Против вас ничего нет, это очевидно. Пусть работает и ищет настоящих убийц, а не подтасовывает улики. Сергей еще раз пожал ему руку и с облегчением сел в машину, дожидавшуюся его на специальной стоянке возле отдела.